4.14. О Хлебникове. Итак, на этом я ставлю точку в старых записях, но дополню их одной мыслью, которая пришла мне только сейчас, через 20 с лишним лет. Сегодня, спустя два десятилетия, я наоборот говорю о Хлебникове все реже. Почему так происходит, я и сам до конца не понимаю. Вероятно, потому что Хлебников, насколько я могу судить, Гораздо больше того, что о нем можно рассказать. Шкловский называл его чемпионом, Якобсон считал величайшим мировым поэтом XX века. Тынянов говорил, что он присутствует как направление. Марков называл его «Лениным русского футуризма». Репеллино видел в нем поэта будущего. Дословная цитата «Русский футуризм без Хлебникова. «Был все равно, что большевизм без Ленина». В. Марков. «История русского футуризма». 1968. Анджело Мария Репеллино. 1923-1978. Итальянский литературовед, переводчик, русист, поэт.